Глава 21. То, что слышу, меня обнадеживает, дает надежду. Меня не будет в этом меню, уточняю на всякий случай. Нет. Услышав о послаблении, не могу удержаться и улыбаюсь радостно. Но Гор не отвечает на мою улыбку, рассматривает меня и делает глоток с залпом опустошив бокал, со стуком ставит его на столик. Учти, Изабель, если тебя нет в Крэйзи-меню, в разы меньше будешь получать по сравнению с остальными. Судя по всему, Гор перенастроился на сухой деловой тон. Он информирует. Скупо, четко. Видно особенность сильных мира сего — изучать каждого, кто попадает хоть на короткий миг в поле зрения. А ты, глупая Иза, подумала что заинтересовала эту глыбу льда идиотка улыбка исчезает словно ластиком стирается и я вновь возвращаюсь к деловому тону какой будет у меня оклад и график работы начинаешь с 11 вечера работаешь с перерывами до 4 утра понедельник выходной зарплата тысячи в неделю чуть не кричу у Тысячи баксов в неделю, в неделю мать его! И это еще в разы меньше. Господи, какие же деньги крутятся в этом адовом клубе! Собираюсь и заталкиваю эмоции куда подальше. Меня все устраивает, господин Кириан. До гола раздеваться не буду. Спать ни с кем за деньги тоже. Мне нравится, как ты строишь предложение Белла. Гор почему-то опять кажется невыносимо близко. Наклоняется ко мне, проверяет личные границы, ухмыляется. Не успеваю за ним. За сменой его настроения, от игривого до ледяного. Вот и сейчас чувствую себя обнаженной и уязвимой. В его словах чудится подтекст, что спать с мужчиной я все таки буду, но без денег. И почему-то этим мужчиной... «Представляется именно Кирян. Ему бы следователи с таким умением сбивать с толку. Раскрываемость висяков в штате была бы в разы лучше. Хочу отделаться от наваждения и задаю очередной вопрос. Пытаюсь оставаться в рамках делового разговора. Когда мне приступать?» Ответа нет. «Нервничаю и бешусь из-за странной напряженности». Словно хочу чего-то от него, а он не дает. Странно как-то. Кажется, этот человек обожает игру на чужих нервах. Но вместо того, чтобы опять вжаться в диван, увеличив расстояние, я выпрямляю спину и тем самым сама приближаюсь к мужчине. Между нами сантиметры. Аромат его парфюма кружит голову а запах чуть горьковатой свежести ментола манит. Так и тянет склониться еще чуточку, буквально пару миллиметров, и ощутить этот вкус на своих губах. У меня в его присутствии явно едет крыша. Какая интересная девочка мне попалась, спесивая с гонором и самомнением. «Какая есть!» Отвечаю зло. «Ни перед кем не стелюсь, и штанов не выпрыгиваю». «И вообще, я стерва». Делаю паузу. «Но я исполнительно. Привыкла со всей серьезностью относиться к делу». Не отвечает. «Гор похож на сытого хищника, льва, который с линцой наблюдает за передвижением антилоп пасования». «Значит, все устраивает. К работе приступишь завтра». Голос с хрипотцой заставляет что-то внутри меня биться в предвкушении. Он играет со мной. Я это понимаю. Но что может увязшая в паутине муха против паука? Прекрасный график. Буду успевать и в студии преподавать. Осталось найти поблизости жилье в пешей доступности – чтобы разрешили мне с собой собачку взять свою. Произношу излишне бодро и все-таки отдаляюсь. Мой противник слишком силен и изощрен. Я проигрываю и прячусь за показной бравадой. «Какая собачка!» «Американский стаффордширский терьер», — отвечаю, хлопнув глазками невинно. Вдруг гор запрокидывает голову и смеется заливисто, заразительно. «Собачку?» – переспрашивает. «Да, Ролли. расчетливая, продуманная, да еще и с бойцовским псом. Добро пожаловать в клуб «Порог, Изабель!»» Забавляю его. От Кириана теплом веет, и хочется приблизиться, приткнуться, погреться в лучах его уверенности, почувствовать его силу жар тела и энергетику необузданного дикаря, прячущегося под личиной бизнесмена. Иди оформляться к Хельге, у нее все спросишь. Думаю, решите вопрос. Гор дает понять, что аудиенция окончена. Ухожу, чувствуя тяжелый взгляд в спину. Хочется, чтобы Кириан смотрел мне вслед, но я не оборачиваюсь, как бы не хотелось проверить. Поднимаюсь по лестницам, иду по длинному коридору административного этажа. Пока не останавливаюсь у деревянной двери с золотой табличкой. Хельга Беккер, управляющая. Стучусь и, услышав короткое «войдите», берусь за позолоченную ручку, прохожу внутрь кабинета, где преобладают четкие линии. В целом классика, выполненная из современных и дорогих материалов. За тонким столом с металлическими ножками восседает женщина средних лет. Ярко накрашенная, эффектная. Та самая, что беседовала с Гором до моего появления в клубе. «Добрый день!» — проговариваю спокойно и удостаиваюсь купа поджатых губ. «Что сказать? Уже на первой секунде общения понимаю, что столкнулась с железной леди, которая правит местным балом». Чересчур накрашенные глаза на выкате. Выглядят страшновато, конечно, но в общем дама интересная. Присаживайся, ознакомься с контрактом. Молча занимаю место напротив и забираю со стола документы. У нас в клубе жесткий свод правил. Ты подписываешь договор и имеешь ряд обязанностей, как и привилегий, информирует скупа пока изучаю сложно составленный документ с терминологией. Ощущаю на себе рыбий взгляд этой женщины. Строки едва читаются, но в целом понимаю, что это заведение все-таки защищает права своих сотрудников, обязуясь чуть ли не охрану предоставлять в случае необходимости. Занятно. «Ставь подписи и свободно». Как я понимаю, господин Кириан провел лично собеседование и информировал, что к чему. Поднимаю взгляд на управляющую. Интересные формулировки. Вы печетесь о безопасности своих сотрудниц. Это чтобы не перерабатывали, выговариваю резко. Иду на конфликт. Просто не могу выносить высокомерие этой женщины. И то презрение, которым она окидывает меня одетую весьма скромно. Делает паузу и отвечает спокойно. «Наш хозяин требователен. Заведение у него высшего уровня. А тебе, девочка, лучше следить за выражениями. Особенно общаясь со старшими по званию. Я веду все дела в клубе порог, правлю железной рукой и имею все полномочия по принятию решений». Останешься ты здесь или нет, решаю я. Будешь нарываться, вылетишь пробкой. Даже ойкнуть не успеешь. С такой неустойкой. Расписываюсь в документе и кладу бумаги на стол. Бекер сразу же забирает свой экземпляр, бросает взгляд на мои закорючки и вдруг поднимает на меня изумленные глаза на выкате. — Тебе двадцать «Да, у нас в этом возрасте карьеру заканчивают, а не начинают». Ухмыляется и берет трубку. Звонит. Через секунду проговаривает. «Господин Кириан, вы в курсе, что новой танцовщица 27? Прищуриваюсь. По тону Хельги можно подумать, что меня в старухе сейчас записали. «Сразу будет танцевать соло?» Округлив глаза, смотрит на меня. С такими глазищами самое то в хоррорах играть. «Хорошо, босс. Без обнаженки и сольная программа. Все поняла». Отвечает по-военному и кладет документы в ящик стола. Смотрит на меня в шоке. «Значит так, Изабель Фостер». Опять окидывает меня взглядом. Сканер включает. «Тебе шеф дал плацдарм». Не считай себя особенной и дико удачливой. Спрос тебя вдвое. Лично буду приглядывать. Меня решили спустить на землю, чтобы не зазвездилась? Улыбаюсь. А мне нравится эта женщина. Чем-то напоминает одного из моих тренеров. Жесткость и муштра. Это догматы большого спорта. Чтобы стать спортсменом, прежде всего нужно выработать характер что-то по типу игры в плохого и хорошего полицейских. Подобные хельги занимаются именно поддержанием боевого духа членов сборной. Победитель — это характер. А для того, чтобы достойно сносить удары, есть такие вот люди, которые заставляют тебя скалиться в желании доказать, что ты достоин. Чаще всего за видимой стервозностью подобных персон Скрываются интересные судьбы, порой трагедии. Поэтому я рискую и проверяю свою догадку, задав вопрос. «Госпожа Бекер, я вас поняла. Проблем со мной не будет». «Посмотрим», — хмурится. «У меня к вам просьба. Так получилось, что мне нужно жилье в пешей доступности от клуба. Работу заканчивать буду ночью, транспорт не ходит». «Такси, накладно. Но и тащиться на другой конец города сложно. Мне нужно найти квартиру или комнату. Господин Кириан сказал, что вы можете помочь с этим вопросом. Так как в центре съем жилья заоблачный, может, кому-то нужна напарница-квартирантка для совместного проживания?» «Замираю в ожидании». То, какой ответ получу, скажет мне, с кем именно я имею дело. Утаит и откажет враг. Барабанит на маникюренными длинными нарощенными ногтями по столу. Оливия ищет соседку. Прежняя съехала. — Спасибо, — отвечаю удовлетворенно. Не ошиблась. Здесь типичный наставник муштрующие кадры и заставляющие выкладываться по максимуму. «Свободно, Фостер! Приступаешь завтра вечером. Сегодня находишь Стеллу. Она поможет со сценическим образом и приведет в порядок тело». Как только девушка вышла за дверь, Хельга прищурилась. «Новичку доверить сразу же Соло? Давненько такого не бывало». Кириан выделил эту танцовщицу. Впрочем, за все годы сотрудничества с этим жестоким и бессердечным человеком Хельга поняла, что в первую очередь им движет расчет. Раз девчонки сразу доверили то, к чему другие идут годами, значит, Фостер оказалась редкостью. Той самой диковинкой, которой коллекционирует босс. Столько лет бок о бок, А она до сих пор не знает, чего ждать от этого мужчины. Не сладко придется тебе, девочка, раздался в тишине кабинета усталый голос. В коллективе не любят тех, кто сильно выскакивает вперед. А здесь? Кажется, меня ждут веселые времена.